но мне кажется, подобная статуя не годится тебе и вообще всякому человеку, понимающему, что чудо-искусство и богиню нельзя иметь в единоличном владении. И ты прав, как всегда, учитель. Позволь мне отказаться от моей, как ты называешь, доли и оставить статую у тебя. «Щедрая моя Таис», – довольно воскликнул Лисип, – «может статься»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 и оставить его под надежным наблюдением македонского ветерана Ройкоса, его жены и преданный мальчику рабыни Сирийки. Леонтийска, еще не научившись читать, говорил на трех языках – атическом македонском и арамейском. В месяце Гамелеоне Таис покинула Икбатану. Вместе с нею встречать своего покровителя и главного заказчика ехал Лесип, а с ним увязался Эхифил якобы из желания увидеть свою Аксиопену, потому что Лисип обещал поездку в Эриду. Ему досталось немало Леуса Дрегма Драконтас, брошенных на него драконьих взглядов, как называла Таис неласковые взоры Эрис. Воятель перенес их отважно.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 оказался переполненным. Таис нашла в Вавилоне и другие новости. Громадный театр Диониса, о котором она знала от Гесионы, оставался все еще незаконченным. Материал для него из разобранной башни Этеминанки, по слухам, откупили жрецы храма Мардука. Александр разрешил восстановить его вопреки совету старого прорицателя Аристандра.